Гебери, надо выпутываться. Кто вы и что от меня хотите? Английский мне понятен, молчат. Спросил тоже на итальянском. Один понял и на плохом с акцентом языке ответил. Назнанян вон тот человек. Он показал на кучера. Я обернулся глянуть. Придерживая приятеля, кучер поворачивал за угол. бросая на меня опасливые его взгляды. Надеюсь, у сеньёров нет ко мне претензий. О, нет, нет, почтенный кавальеро, мы ошиблись. Я выложил шпагу в ножны, наступил ногой на ножи и сломал лезвие. Так спокойней. Повернулся и пошёл к гавани. Чёрта в кучер, унёс в руке нож до да второй у приятеля. Надо будет подкупить снова до да запаса. Неплохая всё-таки вещь, метательный нож. Подходя к кораблю, я услышал отборную брань нашего капитана. Тогда я понял причину. Моя служанка, желая угодить мне, постирала мои вещи и развесила по такелажу. На борту стояли матросы и покатывались со смеху. Капитан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 Во время разговора служанка забежала за меня и выглядывала на рассерженного О'Брайена. Я показал пальцем на свои вещи: "Сними". Как ни странно, служанка послушалась, взяла деревянную лохань и сняла уже почти сухое белье. Конечно, постирать ей не мешало. За 3 месяца плавания вещи выглядели не лучшим образом. Но вешать исподне над такелаж это слишком. Я посмеялся и пошёл в каюту. По дороге вспомнил, что забыл сказать Коку накормить норву. Завернул в камбуз, но Кок меня успокоил. Ваша служанка сама сегодня сварила обед на всю команду. И знаете, сэр, команде понравилось её трепня.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 Медицину преподаёт Жилбер Пако, лучший ученик Амброаза. Если придётся быть в Париже, не сочтите за труд посетить его. Мы вместе учились у Амброаза, и он будет рад оказать вам помощь и услышать обо мне. Хорошо, Мигель, но я не собираюсь в Париж. Неисповедимы пути Господни, Юрий. Удачи тебе. И пусть Святая Мария не оставляет тебя. Он перекрестил меня на прощание и обнял. И пока я шёл по улице, махал шляпой. На утро мы вышли в море. Настала осень. Было уже не так жарко, дул ветер, и не всегда тёплый. Цienie воды становились серыми, день укорачивался. В прохладе я чувствовал себя бодрей, а норма начала кутаться в одежде. За неделю мы дошли до Бильбао, где взяли груз, набрали воду. Далее капитан решил уйти от берега, срезав путь по Бискайскому заливу. Ещё через неделю мы входили во французский Брест. Становилось прохладнее, Днём температура не поднималась выше 20°, градусов, а ночью опускалась градусов до 10. В одну из таких ночей я почувствовал рядом с собой тело. Служанка, то ли замёрзнув, то ли решив соблазнить, пришла ко мне в постель. Ну что ж, я не монах, но насиловать бедную девушку мне не хотелось, у подавляясь слугам злой испанки. Да этой ночью я с ней не спал, пользуясь положением господина. Ну, Коли сама, чего уж отказываться-то? После этого случая делали мы это регулярно. По-моему, ей это понравилось. В Бресте стояли недолго. Я чуть было не угодил во французскую армию, причём не добровольцем. Оказалось, в армии французского короля не хватало солдат. По велению монарха армия устраивала облавы. Кого схватили, того и евреи крутили. Действовать силовыми методами было никак нельзя. Пришлось убегать через незнакомые подворотни, плутая по улицам, перепрыгивая через заборы. Наконец, топот догоняющих солдат стих вдали. Я постоял, отдышался и крадучись свернулся на корабль. Но ну, его к лешему этот бред со вместе с французским королём. Не хватало ещё мне, русскому по рождению и духу, участвовать в войне французов. Они тут вечно чего-то выясняют с соседями, то с испанцами, то с итальянцами, а уж с англичанами тогда вообще вековые дряздги. Да сижусь на корабле. Чего мне в городе делать? Ну, только если французского вина попить. А так служанка рядом, она же любовница, средства передвижения есть, деньги есть. Нет, служить меня не тянет. Так и просидел на кораке все дни, изредка давая норме деньги и посылая в город купить вина, фруктов и ещё что-то по мелочи. Слава богу, пришёл день, и мы отплыли. Вот ведь порядки у французов, и на берег не сойдёшь, не рискуя свободой. Норма ужасно вспоминала английский, но говорила плохо. Не хватало практики общения. Правда, способности у неё были. Она уже знала много итальянских и русских слов, иногда вырывающихся у меня к матросам.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 Освобождённая норма начала пинать дохалов ногами. Матросы пристыжено ретировались. Я учил её английскому, немного начал учить русскому. В свободное время в тюрьме учился метать ножи. Очень уж мне понравилось их применение бесшумно, эффективно.